Глава 31. Самое скверное, размышлял Редвинг, что магнитный ионосборник искательницы Солнц работает скорее как волнолом, чем как ускоритель. Палуба ходила ходуном, вздымалась и опадала под его ногами, стонали переборки, эхом отдавался низкий тяжелый гул. Ловушка расширялась подобно человеческому легкому, и тогда искательница сбрасывала скорость. Сокращалась. И корабль ускорялся. Редвинг ненавидел сердитый спазм и гул, отражавшие его собственный с трудом сдерживаемый гнев на себя и обстоятельства. Искаительнице солнц требовалась плазма для двигателей, чтобы сохранять курс, поддерживать заданную напряженность и структуру магнитных полей. Но плотность плазмы в этой области системы была невысока. и, как следствие, корабль вынужден был подстраивать оболочку магнитных экранов под равновесие реакции горения. С трудом удерживаясь на целевой орбите, они неслись над самой чашей, пытаясь уловить слабые сигналы полевых отрядов. «Джам, можно как-то это сгладить?» – спросил капитан. Исхудавший индиец сверился с показаниями датчиков и просто покачал головой. «Я пытаюсь, сэр!» При смене скорости глючит кластер Аян. Аян не замедлило подтвердить его заявление от соседней консоли: Я теряю когерентность. Антенны не фокусируются. Редвинга обуревала фрустрация. В технических аспектах он смыслил не так много: Корабль ионаточник класса искательницы Солнц представлял собой существенно саморегулируемую систему. и ни один человек не разбирался хоть сколько-нибудь полно в лабиринтоподобных технологиях ее. Строго говоря, «Искательница Солнц» была даже не машина, а квазиживое существо, ибо в каждую подсистему ее проросли искусственные интеллекты. Она вела себя не как обычный корабль, а как исполинская электромагнитно-структурированная металлическая бочка с заточенным внутри разумом. Распределенным и тоже электромагнитным. Собственно, даже древний автомобиль на ДВС был савантом. Работал на аналоговых цепях обратной связи, которые уже тогда технари обожали обзывать саморегулирующимися сетями. Оптимум достигался тщательными испытаниями, но и в этом случае сохранялась вероятность несчастного случая со смертельным исходом. Автомобили возникли по воле направляемой человеком эволюции. Искательницу породила двухвековая эволюция специализированных искусственных интеллектов, каждый из которых в отдельности уступал человеческому. Субразумы искательницы также ему уступали, а некоторые вообще были куда слабее людских. Однако суммировались эти интеллекты нелинейно, как это обычно и происходило в человеческих культурах. Современная человеческая цивилизация в среднем, разумеется, уступала уровню развития лучших своих представителей, от Гёделя до Хайншлихта. Сходным образом искательница Солнц являла антологию самокритичных, дисциплинированных разумов, каждый из которых проживал отдельную жизнь, внося лепту в общий муравейник интеллекта корабля, развиваясь в совокупности специализированных талантов. Подход оправдывал себя. Как общественный интеллект, искательница «Солнц» способна была на такое, чего и сама не вполне понимала. В этом она уподоблялась человеческим обществом. Хотя номинальная искательница служила Земле, земному социуму, за столетия корабль выработал подобие собственного, оригинального общества. Для разумных сетей такие феномены были почти обязательны, а с ними по необходимости являлись инновации. «Капитан!» системы отыскали способ усиления когерентности», — позвала Редвинга Аян. «Надо же! Впервые такое вижу!» Редвинг подошел к противоперегрузочному креслу Аян и воззрился на мельтешившие графикой экраны. Там отображались мириады квазиразумных систем в миллисекундном темпе, подстраивавшие себя и кластер под скачки траектории Искательницы Солнц. Сотни элементов интегрированного массива антенн, разработанного Аян, Проскальзывали и крутились друг относительно друга, компенсируя изменения скорости, словно сетчатка, бережно ловящая свет. Сигнальная сеть сдвигалась, переливаясь оттенками. Внезапно прорвался сильный импульс. «Это скомма Айбе!» — восхищенно воскликнула Аян. «Как можно скорее переслать им биоданные от Бет?» — велел Редвинг. «Я уже вставила их», — сухо ответила Аян Сразу за сигнатурой отправителя. Что там у них? Вот текст. «Сбежали от чужаков. Пробираемся по лесистой местности. Удаляемся от пустыни. И все. Мне пришлось активно обрабатывать сигнал, чтобы выудить даже это. А нельзя ли детальнее? Я попрошу их переслать более подробные данные. Это поможет им позиционировать ком для связи на оптимальных скоростях. Аудиоканала нет? Слишком зашумлено. То, что вы прочли, вытяжка из нескольких повторяющихся текстовых сообщений. Счастье, что хоть это прошло, учитывая... Учитывая что? Учитывая, как слаб их сигнал и как быстро мы летим, какие у нас трудности с распределенной антенной и... Достаточно, сказал Редвинг. Великолепная работа, лейтенант. Она улыбнулась. Я отправлю им уместные слова от вашего имени, не беспокойтесь. «Хотелось бы мне отрядить на эту работу больше спецов», сказал Редвинг с внезапной тоской. Нахлынуло одиночество. Аян снова тепло улыбнулась. «Наши спецы все там, внизу. Собирают информацию». Он кивнул и слегка поддернул подбородок. «Нельзя позволять команде видеть его неуверенность». Старое правило гласило. «Если окружающие видят твои ноздри», «Значит, подбородок ты держишь под углом, достойным альфа-самца». Айби получил меню. «Только что. Посылает благодарность. Черт, связь прервалась». Редвинг отвернулся и стал мерить шагами рубку. «Знаете, перед самой высадкой Клифф выразил беспокойство насчет возможной неспособности человеческих организмов переварить местную пищу. Скорее в шутку. А теперь моему меню посылаем». «Это пока что самое важное открытие, если хотите знать», — фыркнула Айян. «Правда? Мне кажется, тут сработал здравый смысл. Еда всегда еда». «Большинство биохимиков считают, что правосторонняя закрученность сахаров, равно как и левосторонняя аминокислот, порождены прихотью случая. С тем же успехом ориентации могли оказаться противоположными». Редвинг моргнул от неожиданности. «Он часто забывал, с кем имеет дело». Каждый член экипажа был универсальным специалистом, чтоб, если бы один выбыл из строя, команда в целом потеряла мало. «Ну, значит, этого не случилось», — глубокомысленно проговорил он. Люди Бет сообщают, что у них сперва начался понос, прежде чем они догадались провести анализы с помощью аптечки. Возможно, Клифф тоже сообразил так поступить. Текстовые сообщения от Бет указывают на существенную помощь чужаков при составлении меню. Редвинг опять покивал. «Им известны местные яды. Может, ядовитые вещества тоже универсальны? Интересно». А Ян теперь внимательно следила за ним. «Сэр», — сказала она, — «я понимаю мотивы Клиффа. Я с ним согласна. Требовалось отобрать пробы чужого воздуха, чтобы понять, ядовит ли он и... Да, они это сделали. Он оказался безопасен». «У команды Бет...» Отмечены легкие симптомы простуды. Понос был всякое такое, но ничего смертельного. Может, они съели что-нибудь несвежее?» А Ян покачала головой. «Меня другое интересует. Гипотезы Клиффа, а также, смею заметить, и мои, были достаточно правдоподобны, а вы их проигнорировали». «Не совсем так. Я приказал действовать осторожно. Мы должны были высадиться там и оценить шансы на выживание». Да, и с этим я вынуждена смириться. Решение, вопреки нашей тревоге, приняли вы. Он на миг задумался, а не издевается ли она над ним. Но вряд ли, не тот у этой женщины психотип, слишком дорожит карьерой. Это моя обязанность. И как же я рада, что не моя, сказала Айян, просветлев. Вам всем придется принимать решение. Так уж поворачивается дело. И вот совет. Самая страшная ошибка это бояться принять решение. Оба смеялись, настроение улучшилось. Вечером по корабельному времени Редвинг лежал у себя в каюте и размышлял над словами Айян. Все медийщики на Земле уподобляли полет морскому путешествию, а Редвинга — капитанам древности, Куку или Магеллану. Но у тех был солидный опыт. Они продвигались по мореходной иерархии, начиная карьеру с плаваний между близкими портами постепенно обучались командованию, навигации, раз за разом предпринимали все более продолжительные рейсы. В то же время каждый прыжок первого поколения космопроходцев ни в какое сравнение не шел с этим обучением. От пилотируемых летательных аппаратов к полетам вокруг Солнечной системы, затем в поиск Опера и на окраину облака Оорта, а потом к звездам. Коэффициент увеличения на каждом шаге около 100 тысяч. все равно, что отправиться в кругосветку, проплыв для тренировки расстояние трех футбольных полей. Он водил ионоточник в один из первых полетов до облака Оорта и справился с заданием на отлично. Однако за все время испытаний искательница «Солнц» лишь однажды разогналась до скорости выше десятой секунды и пролетела в таком режиме всего неделю. Как ранее уже говорилось, на протон-борной реакции достичь такой скорости в принципе невозможно. Из отправленных раньше искательницы кораблей исчезли пять, но ни один из них перед тем не рапортовал о схожих трудностях. Впрочем, все это теперь значило мало. Вести с Земли перестали поступать более столетия назад по неизвестной причине. Молчание не приносило никакой информации. Редвингу подумалось, что они сейчас в неизвестных водах, если продолжать морские аналогии. Магеллан, кажется, сошел на берег. Да, он дал втянуть себя в местечковые конфликты на Филиппинах, принял решение начать битву и пал в ней. Он был уверен, что на его стороне Богородица Мария и Ангел ее, так что численное превосходство противника, тысяча к тридцати, его не смутило. Потомки назвали в его честь маленькую галактику. однако не подлежало сомнению, что он принял множество идиотских решений. Строго говоря, две галактики – Большое и Малое Магелланово облака. Особенно это – Роковое, и все на эмоциях. В этом аналогии тоже могут оказаться прискорбно полезны.